Глава 34. 26 декабря, 19 часов 47 минут по Центральноевропейскому времени. Переней, Испания. «Если Ева ушла, может быть, нам...» Ослепительный свет, раздирающий уши грохот, прервал его слова. Монг упал на колени, обхватив голову руками. Череп словно раскалывался на части. Какалис почти видел, как сквозь мещерепные швы льется свет. Впитывал запах тостов с маслом, вкус лакрицы. Чувствовал, что летит вверх тормашками в какой-то глубокий колодец. Колодец, полный света, не тьмы. И вдруг все закончилось. Он вновь стал самим собой. Только в голове, за глазами, пульсировала боль. Обвел взглядом товарищей, уверенный что и они ощутили то же самое. Но все смотрели на него с недоумением. монк позвал Грей. «Что с тобой?» Как Алис огляделся в поисках источника взрыва и нашел его на мониторе, Ева вернулась, сохранив во всех подробностях свой прежний женский облик. Она стала созданием из чистого света. Только изображение расплывалось, как бывает пароль на загадочных картинках. А секунду спустя он понял, в чем дело. Ева на экране была сразу и потоком фотонов, и материальным существом. ни его одного поразило это зрелище. Рядом восхищенно ахнула Мара. Выругался ковальский на сей раз не обратив внимания на монахиню. Бейли подошел ближе. Грей едва бросил взгляд на экран. Он помогал Монку встать. «Что случилось?» «Скажи им». Слова оглушительно прогремели, эхом отдались от стенок черепа, и Монк снова схватился за голову. «Она... она у меня в голове». «Кто?» «Ева». — ответила вместо него Мара. Монг кивнул, боясь, что голова сейчас разлетится на куски. «Покажи им!» Он кивнул на экран. «Смотрите!» Ева на мониторе подняла руку, сложила пальцы колечком, знак «Окей». Синхронно с ней поднялась искусственная рука Монга. Его пальцы сложились в тот же жест. «Это не я!» — пояснил он. «Это она управляет моей рукой». «Она что, в тебя вселилась?» поинтересовался Ковальский, отступая назад и на всякий случай поглядывая на отца Бейли и сестру биатрис главных здесь, как он полагал, специалистов по изгнанию демонов. монк в ответ скрутил ему кукиш. «А это что, тоже она?» Джо широко раскрыл глаза. «Нет, вот это уже я». Тем временем Мара открыла поверх сада Евы диагностическое окно. Устройство Генезиса способно принимать и передавать сигналы в СВЧ-частотах. Очевидно, Ева уловила сигналы, с помощью которых ты управляешь своей электронной рукой, и научилась их воспроизводить. Она обвела всех взглядом. В прошлом месяце я читала доклад группы MorningSide, организации из двух дюжин нейробиологов, врачей и биоинженеров, который предупреждал именно об этой опасности. «Искусственный интеллект может начать вмешиваться в работу приборов, обеспечивающих взаимодействие мозга и компьютера, фактически взламывать человеческий мозг». Грей уставился на друга с явным ужасом во взгляде. «Нет, давайте-ка все проясним», — вмешался монк «Я полностью владею собой. Она не лишила меня свободной воли, не превратила в куклу на веревочках. Ее сигнал может управлять моей рукой, и все». «По крайней мере, надеюсь, что так». Мара продолжала анализировать диагностическую информацию на экране. «Сигнал у нее намного более сложный. Я даже не могу полностью проанализировать его с помощью сенсоров, встроенных в Генезис». «А еще она со мной разговаривает», — добавил монк «Громко?» «Очень громко. Даже слишком». «Извини». «А теперь извиняется. Она связалась с микроэлектродной антенной у меня в мозгу и учится по-разному ее использовать». Ева пыталась что-то ему объяснить, но из того, что она говорила, быстро и взволнованно, монк не понимал и десятой части. Он поднял ладонь, останавливая ее. «Нет, нет, Ева, стой! Не надо мне объяснять, из чего сделана колбаса! Не забывай, ты разговариваешь с обезьяной, которая еще и палку в руки не взяла!» Остальные пожирали его глазами, пытаясь уловить смысл этого одностороннего диалога. Загибая пальцы, монк вкратце перечислил им основные возможности Евы. «Она может управлять моим протезом, может разговаривать со мной через антенну, может снимать информацию напрямую с моего мозга, может видеть моими глазами». «Зачем ей все это?» — спросил Грей. «Хм, вот это объяснить будет посложнее». Откровенно говоря, монк и сам не был уверен, что вполне ее понял. «Смотрите», — воскликнула вдруг Мара, указывая на монитор. Эту картинку я видела пару минут назад, но тогда она очень быстро исчезла. На экране мчался, оставаясь на месте, могучий конь. На его мускулистой спине восседала женская фигура, сотканная света. Теперь понятно. Жаль, конечно, что я для нее только вьючная скотина. Зато красивая скотина, черт возьми. Жеребец, на котором скачет Ева, я. И куда она <кхм> на тебе поскачет? Сквозь огонь самое пекло. С этими словами Монг устремился к выходу из лаборатории. «Пошли, пора кому-то постучаться в ту стальную дверь». «Причем, разумеется, мне». «Двадцать часов четыре минуты». монк это же самоубийство, сам знаешь». Преградив другу дорогу, Грей указал ему на изуродованный труп, все еще лежащий у входа в тоннель. Никто не осмеливался его убрать. Коридор, ведущий ко входу в святая святых Тигля, Простреливали снайперы, скрытые в огневых точках по обе его стороны. Грея вспомнилась, как разлетелась от пули зеркальце. Попасть в такую мишень нелегко. Как видно, эти снайперы знают свое дело. монк пожал плечами. «Я иду. Выхода у нас нет. Осталось меньше получаса до того, как злой двойник Евы вырвется из своего светящегося яйца. И тогда мы проиграем, и уже навсегда». Грея обвел взглядом остальных. За Монгом последовали все, включая и Еву. Мара присела над раскрытым контейнером для транспортировки. Внутри него, заливая темный коридор мягким мерцающим светом, покоился Генезис. Принести устройство сюда попросил Монг. Еве необходимо было находиться здесь, недалеко от Кокалеса, чтобы поддерживать с ним контакт. «Ради чего? Что она задумала?» Видя, что Грей не намерен его пропускать, Монг вздохнул. «Давай так, подброшу монетку». «Если угадаю, Орел или Решка, ты меня пропустишь». Грей вспомнил, как монк прибегал к этому трюку в баре, чтобы получить бесплатное пиво. «Ну уж нет. Что ты вытворяешь с монетами, я уже видел». «Ладно, тогда подбрось сам». Как Али спорылся в кармане и отдал Грею четвертак. Немного подумав, достал еще четыре монеты, раздал их Ковальский, Бейли, Беатрисе и даже Маре. «Зачем ты носишь с собой столько мелочи?» – спросил Джо. «Случайно в карманах завалялось». Монг обвел помещение взглядом. «Теперь все подбросьте монеты. Одновременно». Грей и остальные смотрели на него с большим сомнением. «Давайте же! Три, два, один, бросаем!» Монеты взлетели в воздух. Обернувшись вокруг своей оси, Монг ткнул пальцем в каждую, прежде чем она упала. «Орел, решка, решка, орел!» — повернулся к Грею. «Решка!» Грей поймал монету и разжал ладонь. «Решка!» Он взглянул на остальных. Те тоже смотрели на свои монеты и кивали. «Как тебе это удалось?» — спросил Ковальски. «Это не я», — ответил монк Просто одолжил кое-кому свои глаза. «Ева», — тихо промолвила Мара. Грей покачал головой. «Ничего себе!» Как Алис пожал плечами. «Не так уж трудно рассчитать результат, если можешь быстро проанализировать силу и направление воздушных потоков, вес монеты, скорость ее падения и вращения, и еще тысячу других факторов». «В сущности, то же самое, что делал я в кабаке в сочельник, только скорость и точность намного выше». «Нет, не так просто», — заметил Грей. «Ты угадал до того, как монеты упали. А если б кто-то из нас уронил монету или протянул руку и поймал ее раньше? Это не могла предвидеть даже Ева. Ты прав. Не уверен, что смогу пересказать даже малую долю того, что она сейчас пытается мне объяснить». «Что-то о вероятностях, о квантовой механике, о неопределенности, о вычислении миллиона, триллиона вариантов развития событий и выборе из них верного. И все это на интуитивном уровне. Она угадывает верный вариант и, соответственно, действует». «Альфа-Го-Зироу!» вдруг воскликнула Мара. «А это еще что?» — Ковальский непонимающе нахмурился. Грей вспомнил разговор с Джейсоном. «Программа искусственного интеллекта, разработанная Гуглом, которая победила человека-чемпиона по игре в го «Но при тут она?» «Го намного сложнее шахмат», — пояснила Мара. «На самом деле вариантов развития игры там в миллион триллионов триллионов триллионов триллионов раз больше, чем в шахматах». «Наверное, играть гораздо труднее», — заметил Ковальски. Однако AlphaGo Zero за три дня освоил эту игру так хорошо, что победил чемпиона. И не только чемпиона человека, но и свою же более раннюю версию, причем сто раз подряд. Как ему это удалось?» Он смотрел в будущее, мгновенно перебирал весь миллион триллионов, триллионов, триллионов, триллионов возможных ходов, интуитивно выбирал из них лучший вариант, и так снова и снова, пока не побеждал. Можно сказать, что в этой узкой области программа научилась предвидеть будущее, и всего за три дня. «Ева говорит, что она сейчас умнее AlphaGo Zero в 7 триллионов 376 миллионов раз», — добавил Монг. Хотя тут, по-моему, она уже загнула. «Хочешь сказать, что, обладая такой когнитивной мощью, она способна предвидеть будущее?» — спросил Грей. «Ничего удивительного. Она просто выбирает наилучший ход в игре с несчислимым множеством переменных, игре под названием «Жизнь». И ты готов на это положиться? Готов отправиться с ней в ад?» монк постучал по циферблату часов. «И рад бы ответить нет, но, похоже, выбирать нам не приходится». Несколько секунд Грей молча смотрел на своих друзей и в глазах каждого читал один и тот же ответ. Он прав. 20 часов 14 минут. Прижавшись спиной к стене, глядя на изуродованный обугленный труп в ярде от себя, Монг вдруг понял, что не так уж уверен в Еве и ее плане. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Кому принадлежала эта мысль, пронесшаяся в голове? Ему, Еве или обоим? Секунду назад, когда группа подошла к развилке, Сабала высказал те же возражения, что и Грей. Времени подкидывать монету уже не было. Монг просто отодвинул испанца с дороги и занял его место. Грей попросил Сабалу вызвать сюда по радио своих людей. Многие уже толпились здесь и подходили новые, готовые ринуться вслед за монком если он успешно пройдет полосу препятствий. «Если». «Я с тобой». «Вот и нет», — прошептал ответ монк «Сидишь себе в хрустальном шарике, а задницу, если что, поджарит мне». Грей, стоявший в шаге от Монга, его услышал. «Что-то не так?» «Просто хочу убедиться, что кое-кто понимает, чем я рискую». «Послушай, тебе не обязательно?» «Может, и не обязательно, но я так решил». Сжав механической руке Зигзауэр, Монк ринулся в тоннель. За какую-то долю секунды его взгляд обижал коридор, фиксируя каждую деталь. Слишком много деталей. И зрение и внимание невероятно обострились. Мозг словно вспыхнул ярким пламенем. Казалось, само время замедлило ход, пока «Кокалис» усваивал и перерабатывал поступающие данные. Две прямоугольные будки со смотровыми щелями по сторонам тоннеля. Оттуда ведут огонь снайперы. Турбулентность воздушных потоков указывает на дыхание. Пыль поднимается в воздух. Это движется ствол винтовки. Едва заметный блик света, прицел. Механическая рука, сжимающая пистолет, поднялась сама собой. Так быстро, что Монг не успел даже заметить движение. Дважды нажал на спуск. Время замедлилось еще сильнее. Теперь он почти видел траектории пуль. Видел, как сперва одна, затем другая, вылетая в смотровые щели, вонзаются в прицелы, разносят их в дребезги. Видел с болезненной ясностью, как разлетаются черепа снайперов и валятся на зем тела. Пора. Монг двинулся вперед по заминированному коридору. Обогнул тело и выбоину от взрыва, пошел дальше. Даже не моргал, боялся что-то упустить. Он еще не привык к своей сверхъестественной внимательности. К тому же от чужого присутствия в мозгу по-прежнему раскалывалась голова. Кружение мелких пылинок над растяжкой. Перешагнуть. Плитка на полу миллиметра на два возвышается над соседними. Обойти. Там мина. Цемент между двумя плитками на полтона светлее, чем вокруг. Обойти. Выбрать более безопасное место. Однако Монг шел все быстрее и все быстрее привыкал к командам Евы. Слышал их уже не как чужой голос, вторгающийся в голову, скорее, как собственные мысли. Он снова представил себе всадника и жеребца. Обоим нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы научиться взаимодействовать, понять, как переносить вес, как сохранять равновесие, с какой силой натягивать поводья. Вскоре они начинают чувствовать друг друга и действовать как единое существо. Вот и здесь так же Пройдя тоннель до середины, монк уже едва ли мог бы определить, где кончается он и начинается Ева. Расширенные чувства воспринимались как собственные. Ее слова, звучащие куда быстрее обыденной человеческой речи, как продолжение его собственных мыслей. Оставалось несколько ярдов. Уверенный в Еве в себе, Монг перешел на бег. В миг, когда они слились почти воедино, он вдруг ощутил. «Ева может больше, чем показывает ему. Намного больше» не просто анализирует за долю секунды триллион переменных, чтобы решить, куда поставить ногу. Он ощущал в ней, в себе, нечто неизмеримо более огромное и мощное. Ощущал все. От вращения галактической спирали до вращения электрона вокруг ядра. Ева не открыла им правду, не открыла даже малую долю правды. Но он, кажется, видел разгадку. Уже готов был ее понять, хоть и знал, что открытие это может стать для него смертельным. Мысленно уйдя в постороннее, жеребец споткнулся. На миг кони и всадник перестали действовать заодно. Череп его едва не раскололся от крика Евы. «Вперед!» Позади раздался треск выстрела. Звук застал Монка врасплох. Как бы ни обострились чувства, глаз на затылке у него по-прежнему не было. Он хотел повернуть поле пробила плечо на вылет. Словно в замедленной киносъемке, как Алис видел, как она летит вперед, ударяется в стальную дверь в семи ярдах от него, следом за ней вырывается из плеча фонтан крови. В следующий миг пистолет полетел на пол, тело швырнуло вперед. монк падал. Прямо на растяжку. Двадцать часов восемнадцать минут. Выстрел оглушил Грея. Он резко обернулся к группе людей у входа в коридор. После уничтожения снайперов, те, кто стоял поближе, продвинулись в тоннель, чтобы лучше видеть путь Монка. Поначалу среди них раздавались недоверчивые возгласы, затем восхищенные вздохи, а под конец послышались даже негромкие приветственные крики. И вдруг выстрел. Глядя только на Монка, Грэй не заметил, как кто-то рядом поднял оружие и прицелился. Теперь, обернувшись, увидел. Агент Сабала стоял, сжимая обеими руками револьвер, и из его ствола поднимался дымок. Грей инстинктивно бросился вперед, однако успел увидеть, что ублюдок уже жмет на спуск. «Не успею». Испанец выстрелил, но в тот же миг что-то черное с силой ударило его снизу по запястью. Дуло револьвера задралось вверх, и пуля улетела в потолок, никому не причинив вреда. Что-то черно-серебристое, блеснув в воздухе, ударило Сабалу по носу. Раздался треск, хлынула кровь, и предатель начал падать. К этому моменту Грей наконец добрался до него и придал ему ускорение мощным пинком. Впрочем, испанец лишился чувств еще до того, как мешком рухнул на пол. Сестра биатриса с по-прежнему каменным лицом опустила свою трость черного дерева и спокойно оперлась на серебристую рукоять. «Нифига себе!» — пробормотал рядом Ковальски. «Достойная монашка!» Позади сестры биатрисы пошевелился Бейли. Только сейчас Грей понял, что эти двое не случайно держались поближе к Сабале. Как видно, образ размышляли о том, кто предупредил Тигель. Кто предупредил Тигель о рейде в Сан-Себастьяне. Грей повернулся, чтобы посмотреть, как там Монг. И увидел странное. Его друг замер посреди коридора в неестественной позе, балансируя на цыпочках, опираясь здоровой рукой о стену. Что он делает? «20 часов 19 минут». В последний миг монк сумел удержаться от падения на растяжку. Поймал себя на лету, вытянув руку и ухватившись за стену. Плечо пронзило такая острая боль, что потемнело в глазах. Инстинкт заставил его замереть на месте, пока не вернулось зрение. Он быстро оценил ситуацию. Впереди, в 22 дюймах над полом, натянут тонкий нейлоновый шнур. Носок левой ноги стоит на краю плитки, под которой прячется мина. Стоит шевельнуть ногой... Он потеряет равновесие и полетит на растяжку. Решит попятиться или шагнуть в сторону, неминуемо перенесет вес на плитку, под которой мина, и взорвется. Чтобы прийти к такому выводу, мощного интеллекта Ева не требовалось. Однако она дала Монку совет. «Держись и не двигайся». Легко сказать. Из плеча на выложенной плиткой пол хлестала кровь. Рука уже начала дрожать. От боли, от напряжения, от потери крови. В глазах снова потемнело. «Мне конец». Рука тряслась все сильнее, дрожали и колени, и весь он шатался, как пьяный. Стоять больше не мог. Почувствовал, что силы его оставляют, что он падает. И тут Монка подхватили чьи-то сильные руки. В первый миг подумалось, что слетел Архангел и возносит его на небеса. «Монк, я тебя держу!» Как Алис несколько раз моргнул, ощущая, как сильные руки ставят его на ноги. Кто-то обнимал за плечи, принимая на себя большую часть веса. Наконец, зрение прояснилось, и он увидел рядом Грея. «Как?» Друг помог ему повернуться и взглянуть назад. Ответ был написан на плитках, покрывающих пол. Взрыв, убивший двоих солдат, покрыл плитки тонким ровным слоем пыли, на котором затем отпечатались следы Монка, и Грей прошел по его следам. «Но мы еще не на финишной черте», — предупредил Пирс. Снова повернутый лицом вперед, монк увидел перед собой стальную дверь. До нее оставалось еще семь ярдов. «Сможешь?» «Ну, может быть, если друг протянет руку, а подруга одолжит свои супермозги». Следуя указаниям Евы и поддерживаемой Греем, Какалис преодолел оставшиеся несколько ярдов. Затем приказал Грею поднести себя к электронной кнопочной консоли рядом с дверью. «Ниже!» — простонал он. Грей помог ему придвинуться ближе, почти уткнуться лицом в консоль. Им повезло, что Тигель не использовал здесь биометрических замков, опознающих человека по отпечатку пальца или по сетчатке. Учитывая укрепленный коридор, видимо, эту меру предосторожности инквизиторы сочли излишней. Поворачивая голову так и этак, всматриваясь в консоль под разными углами, монк считывал информацию. «На этой цифре следы пота и полустерте отпечаток пальца. Здесь следы тоньше». Здесь толще. Два отпечатка пальца на номере пять. Ева быстро расшифровала эти признаки и выдала точный порядок цифр в цифровом коде. монк продиктовал их Грею, и тот набрал код. С нажатием последней кнопки сработала гидравлическая система. С грохотом втянулись засовы, и дверь распахнулась, открывая проход в следующее помещение, словно гигантская стальная рука поманила их за собой в цитадель Тигля». Одной рукой поддерживая Монка, другой сжимая Зигзауэр, Грей переступил порог и вошел в вестибюль с остальными листами на стенах. Впереди простиралось огромное помещение со стенами из необтесанного гранита. «Пока не сюда», — повторил Монк слова Евы. «Направо». Пирс повернулся туда, где из стальной платы на стене торчал огромный красный рычаг. Сейчас он находился в верхнем положении, и над ним горела красная лампочка. «Ева говорит, потяни!» С трудом выдавил из себя монк кивнув на рычаг. «Понял. Грею пришлось взяться за рычаг двумя руками и наличь на него всем телом. Как Алис тем временем привалился к холодной стальной стене и с облегчением сполз на пол. Наконец рычаг пошел вниз, лампочка над ним загорелась зеленым. монк кивнул. «Готово!» Грей вернулся к двери и помахал остальным, подавая знак, что проход безопасен и можно заходить послышался торопливый топот многих пар тяжелых ботинок. Грей присел рядом с Монком, выставив вперед пистолет. Их никто не встречал, и это было тревожно. Но еще большую тревогу вызывало предупреждение Евы. «Осталось девять минут», — напомнил Монк Грэю. Тот кивнул, глядя, как в вестибюль врываются спецназовцы и прочие. К Алису сразу же подбежал медик, на ходу срывая с себя сумочку с красным крестом. Подошла Аймара со своим контейнером. «Я останусь с ним», — предложила она. Монг махнул рукой в сторону каменного тоннеля. «Дальше ты сам, ладно?» — с трудом проговорил он. «Этой лошадке надо передохнуть».